Военные приготовления. Макс, ты охренел, завизжала Юлька, едва услыхав, что нам всем предстоит принять на довольствие больше сотни матерых испанских наемников. Ну вот только этой буйной полупьяной солдатни нам еще не хватало для полного счастья. Ты еще папуаса в голожопах не мог набрать? Папуасы в Африке не водятся, успокоил я ее. Они на Новой Гвинее, а она, считай, на другом конце шарика. «Ну, спасибо. Утешил. И что с того, что они не папуасы? Мало нам навязанных твоим тестям конвоиров. Это же ты у нас латифундист, капиталист и вообще империалист хренов. Можешь позволить себе и в солдатике поиграться. А нам чем прихажешь сотню этих прожорливых охламонов кормить? Сволочь ты, Макс, сволочь и эгоист. Велия, ну хоть ты-то его урезонь, наконец. Ага, на женскую солидарность надеется, гг. Только хрена она угадала». «Я думаю, можно и больше взять», — задумчиво сообщила моя ненаглядная. «Это же наши, турдитаны». «Да вы чокнутые! Вы в натуре созданы друг для друга!» Юлька окончательно выпала в осадок, после чего мы смогли, наконец, обсудить вопрос конструктивно. «Я, как латифундист, капиталист и хренов империалист, беру к себе тридцать пеших и пятнадцать конных, положила я начало постойной повинности». «Наполеон-то ты — буркнула Юлька. «Половину всей конницы?» «А нам по пять всадников оставляешь?» — нахмурился Васькин. «А сколько ты хочешь? Почему бы не десяток? Я осилю!» «И в чем проблема? А просят просит нас принять хотя бы тридцать конных. Думаю, сдаст ты больше, если сами попросим». «Вы два идиота! Не вздумайте!» — снова взвелась Юлька. «Ну куда нам больше? Ты, Васькин, если тоже на лошадях помешан, как и этот татаро-монгол, так забирай себе и нашу пятерку, и будет тебе твой десяток!» Мужики! «Мне ведь тоже пяти маловато. Это же получается ни два, ни полтора. Дайте уж тогда и мне десяток, что ли», — подал голос и Володя, а его Наташка фыркнула, но все-таки отмолчалась. «Хорошо, ни разу не вопрос. Глупо было бы возражать против столь здоровой инициативы. Я потом, если решу, что мне десятка конных мало, еще у тестя попрошу. Тебе треуголка не жмет? Барабан под ногой не слишком большой? Пешек сколько с Серегой берете?» — вернул я ее к обсуждаемой теме. — Так и быть, десяток. Сволочь ты, Макс! — Знаю, а еще эгоист, буржуин, рабовладелец и латифундист. — Юль, у нас же только пять охранников, — напомнил ей Серега. — Этого же не хватит, если дикари летят. Рабов вооружишь. Это двадцать ленивых рыл, между прочим, за которыми ты совершенно не следишь. Нечего им бездельничать. — Охренело, что ли, рабов вооружать? — Поговори мне еще. Еще один Наполеон мне тут выискался. — Мне два десятка, — попросил Володя. «Больше мы никак не осилим», — добавила на всякий случай Наташка, «и хотя, на мой взгляд, они осилили бы и три десятка, если бы задались целью, но какие к ним могут быть претензии по сравнению с Юлькой?» «Десятка три я потяну», — выручил хренью. «Больше, извини, не смогу». «Вот что значит человек женат на античной хроноаборигенке, а не на капризной и избалованной этим гребанным феминизмом современницы. Бесхозным таким образом у нас оставался еще всего десяток пеших, и я взглянул на жену» которая, занимаясь нашим хозяйством, знала расклад получше меня и теперь подсчитывала все наши возможности на новощенной дощечке. «Сможем», — ответила мне супружница на незаданный ей вслух вопрос, закрыв таким образом проблему. Милитаристовые, рововладельческие, охарактеризовала нас Юлька, даже не подозревая, насколько она права на сей раз. В отличие от нее, предпочитавшей пускать деньги на тряпки с побрякушками, а не на ветер, Мы с Велией в натуре могли при необходимости безбоязенно вооружить и поставить в строй большинство наших рабов. Левийцев на нашей даче практически не осталось, если не считать несколько женатых и вполне своей жизнью довольных, потому как основная масса свободных нумидийцев едва ли жила лучше. А уж на остальных рабов, македонян с фракийцами и сицилийцев, тем более положиться можно было вполне». А теперь, господа, нам с вами предстоит наметить основы военной науки для младшего командного состава ливийских наемников Карфагена. Поставил я на повестку дня следующий вопрос. Суть тут была вот в чем. Еще со времен Александра Македонского его мощная всесокрушающая фаланга стала образцом для подражания практически во всем античном мире. Не только наследники Диадохи, унаследовавшие ее от своего царя, но и греческие полисы, повидавшие ее в деле а некоторые, из от нее звездюлей в чистом виде, реформировали свои собственные армии, заменив свою классическую греческую фалангу фалангой эллинистической, то бишь македонского типа. Даже Спарта уже на нее перешла, и один только Ахейский союз пока еще остается в напряженных раздумьях. Несмотря на финикийскую основу своей культуры, не остался в стороне от давно назревшей военной реформы и Карфаген, Сперва обзаведшийся фалангой македонского типа из понимающих в ней толк греческих наемников, а затем реорганизовавшей подобным же образом и свою собственную африканскую пехоту. И только один Рим, единственный из всех более-менее цивилизованных обладателей тяжело вооруженной пехоты, пошел своим путем, расчленив бывшую классическую фалангу своих легионеров на 30 манипулов. Если кто-то воображает себе, что та македонская фаланга – нечто громоздкое и неповоротливое, то совершенно напрасно. Может быть, она и была такой в самом начале, но ведь с тех пор прошло доброе столетие, да и в самом начале едва ли. Ведь в чем смысл копий разной длины, более длинных у задних ширенг, Чтобы одновременно, несколькими копьями, можно было в одного и того же противника ткнуть, а для этого их наконечники должны выступать впереди строя примерно одинаково. С этого все и начиналось, но копия разной длины у разных ширенг – это же и неудобство. «Да, удар сильнее, но как прикажете убитых передних задними заменять?» «Для этого одинаковые по длине копья нужны». И вот тогда родился компромисс. Впереди три шеренги гипоспистов, аналогичных греческим гоплитам, поддержанные тремя шеренгами укрывшихся за ними сарисофоров с их длиннющими сарисами. Длина копий в каждой тройке шеренг одна и та же. Но их ведь можно держать разным хватом, что и дает возможность одновременного удара уже шестью копьями в одного противника. Это заведомо избыточно, за глаза хватит и трех. И как раз это позволяет увеличить интервалы между колоннами, сделав весь строй более разомкнутым, просторным, а саму фалангу македонского типа гораздо эластичнее греческой. Где надо, она уплотнится, не нарушая строя. Где надо, растянется, не сильно снижая мощь своей щетины копий. Более того, растянувшись в длину примерно вдвое, фаланга македонского типа сохраняет еще достаточную густоту копий, зато высвобождает проходы между соседними колоннами, по которым сквозь ее строй могут просачиваться вперед легко вооруженные пехотинцы. Ведь полная глубина стандартной македонской фаланги это 16 шеренг, и последние 10, расположенные за тремя шеренгами сарисофоров, могут быть и запасными сарисофорами, и такими же гоплитами-гипоспистами, как и первые три шеренги но могут быть и пельтастами, метателями дротиков. Лучше, когда есть и те, и другие, и третьи. Запасные гипосписты могут выстроиться на флангах, прикрыв их от удара противника, а пельтасты — обстрелять его. Просочившись сквозь интервалы между колоннами гипоспистов и сарисофоров, шустрые пельтасты могут забрасывать занятого рукопашной схваткой противника дротиками, усиливая тем самым и без того мощный и сокрушительный натиск своих тяжело вооруженных соратников. Ну и чем, спрашивается, такой боевой порядок хуже римских манипулов? Громоздкостью размеров? Полно, не смешите мои тапочки. Фаланга делится на хилиархии и спейры, вполне способные действовать и самостоятельно, лишь бы фланге их было кому прикрыть, а спейра это примерно 500 человек. Такую же численность приобретет уже и римская когорта после военной реформы Гая Мария, полученная путем объединения вместе трех манипулов. Ведь что такое этот римский манипул? Жалкие 120 человек в случае гастатов и принципов, и вообще 60 для триариев. Да, Спейра просто сомнет его во встречном лобовом столкновении. Сам факт последующего сведения манипулов в когорты Марием – тому наглядное свидетельство. Да и не просто же так сам Сципион африканский зачастую предпочитал применять импровизированные недокогорты, полученные соединением в один общий строй двух соседних манипулов. Слишком уж слаб против организованного и воюющего правильным строем противника отдельный манипул, созданный для действий на сильно пересеченной местности в горах и предгорьях против беспорядочных толп храбрых, но неорганизованных галов. Против них, да, достаточно и такого миниатюрного подобия фаланги, как этот манипул. Да, но ведь именно римские манипулы своей классической тактикой победили ту хваленую македонскую фалангу. Разве это не означает превосходство манипулярной тактики? А это уже смотря, как те знаменитые киноскефалы оценивать и анализировать. Собака ведь порылась в нюансах. Если рассматривать исключительно второй этап этого сражения, когда выстроенные в боевой порядок римские манипулы врезались в никем не прикрытый левый фланг и тыл правого крыла фаланги Филиппа, то да, получается так. Без труда смяв легко вооруженные задние шеренги тыла фаланги, легионеры смешали весь ее строй и сохранили свой собственный, то есть вели бой маленькими фалангами против беспорядочной толпы. Но это случилось уже в финале их обходного маневра. А до того их товарищи, выстроенные в такие же точно манипулы, были смяты фронтальным ударом фаланги и беспомощно отступали, а местами уже и банально бежали от нее. Да и сам этот обходной маневр, переломивший ход сражения и решивший его исход, это ведь очень даже отдельная песня. Не манипулы таких же легионеров, а боевые слоны и быстроногие, легко вооруженные велиты, атаковали и смяли, так и не успевшие перестроиться в боевой порядок левое крыло македонской фаланги, в тот момент, когда оно узкими походными колоннами преодолевало гряду холмов по тропам между их скалистыми вершинами. То бишь, опять же, не манипулу смяли и не фалангу, если тонкости все эти учесть. Не было там фаланги на тот момент, а было только несколько колонн на марше между холмами. Это было грубой ошибкой Филиппа Македонского, который должен был сперва занять эту гряду пельтастами, хотя бы из тех же задних шеренг или из вспомогательных отрядов, и уж под их прикрытием переводить через нее тяжелую линейную пехоту. Если он этого не сделал и потерял в результате свое левое крыло, которое как раз должно было прикрыть левый фланг победоносного правого, то кто ему доктор? И кто доктор его сыну Персею, который вздумает воевать с Римом фалангой из слабообученных новобранцев? Причем тут тогда недостатки фаланги и причем тут достоинство манипулярной тактики римских легионов? Просто последние правители Македонии не знали всех свойств своего превосходного военного инструмента и не умели пользоваться им надлежащим образом, а применяли его тупо и шаблонно, за что и поплатились. Потом точно такие же военные историки, поленившись изучить весь расклад, произвольно вырвали из общего контекста этот завершающий этап, и на основании этого куцевого анализа сделали далеко идущие выводы. «Ну и кто им, доктор спрашивается?» Тем не менее, именно эти некорректные выводы, получив кажущиеся, но убедительное для незнающих всех обстоятельств подтверждение непреложным фактом римской победы в том сражении, стали впоследствии догматичной истиной и вошли во все учебники. Вот этому примеру мы и последуем, разрабатывая основы военной науки для младшего командного состава карфагенской ливийской пехоты, часть которого скоро перейдет к Масинисе и займется обучением уже его линейной пехоты. Пусть учат ее классической и передовой римской манипулярной техники, благодаря которой римляне блестяще одолели аж саму македонскую фалангу. Ведь именно таковы непреложные факты, г Тем более, что и трофейные римские щиты с доспехами, которыми Ганнибал экипировал было свою пехоту взамен ее изношенного собственного снаряжения, создают аналогичную иллюзию замены худшего лучшим. Ведь после всех этих римских побед, римское это значит лучшее. Пожалуй, можно даже сыграть на этом стереотипе и неплохо подзаработать на поставках массенисе военного снаряжения римского образца. И даже с мошенничаем при этом не сильно. Испанские мечи карфагенского производства будут гнуться и тупиться ничуть не больше, чем такие же точно произведенные римскими оружейниками. А с чего им быть хуже, если произведены они будут по римской технологии, о чем и будет честно заявлено покупателю? Велтур, видевший как-никак погнутый во время гладиаторского боя на моей свадьбе испанский меч римского производства, от наших рассуждений хохотал до слез, а на следующий день почти так же хохотал и его отец. Не по поводу мечей. Хотя и их он, конечно же, взял на заметку, а по поводу учебной программы для будущих центурионов, будущей нумидийской линейной пехоты. Еще через день по этому поводу хохотали уже Бастар и его ливийские спирархи, сотники и Лахагасы. А еще через несколько дней вся хилихария Бастара приступила к занятиям, направленным на обучение охваленной римской манипулярной техники. Делалось это грамотно. Противостоящую легионерам македонскую фалангу изображали одни только сарисофоры, которые из-за громоздкости своих длинных сарис могли орудовать ими только обеими руками и не имели из-за этого никакой возможности нормально прикрыться щитом. Тут даже и не сильно грешилось против истины, поскольку со времен Филиппа II прошло более века, и за это время многое изменилось. Тех же гипоспистов еще при нем выделили из состава фаланги в особый вид войск, облегчив его снаряжение. А вместо них добавили сарисофоров, первые шеренги которых действовали трехметровой половинкой сарисы, держа вторую щитовой рукой. Как мне объяснил один из моих македонских рабов, как раз бывший сарисофор, «Так же делают и до сих пор, хотя командование с этим борется, запрещая разбирать сарису в бою» и требуя от всех шеренг действовать полноразмерной шестиметровой. Где-то оно уже добилось своего, где-то еще нет, а реально в каждой спеере на усмотрение спеерарха, как прикажет, так и будет. Ну а раз положено у македонских метров не разбирать, так, значит, и Бостар требует от своих сарисофоров. Естественно, велиты легко и весело забрасывают их тупыми учебными дротиками, а убитые ими честно кладут сарису на плац и покидают строй, После чего разделенные на манипулы гастаты, поднырнув под наконечники учебных сарис, легко добираются до и без того поредевшего противника и добивают деревянными учебными гладиусами. Все, как и должно быть, по насаждаемому канону. Состав неизменно побеждавших легионеров все время менялся, так что и вся хелиархия успела ими побывать. Но все, кто так или иначе симпатизировал нумидийцам, стали у Бастара вечными легионерами приобретая среди них и наибольший боевой опыт, а вот македонянами были исключительно лояльные Карфагену Сарисафоры. в те дни, когда не их очередь была побывать для разнообразия римлянами. В результате у горячей ливийской молодежи складывалось стойкое впечатление, что вся их хилярхия действительно готовится перейти на эту римскую манипулярную технику, естественно, самую лучшую и передовую. С этим впечатлением и ушли на дембель те ливийцы, что просились к Массенисе. И не приходилось сомневаться, какой тактики они будут у него обучать нумидийских рекрутов. Амбастар не спешил свертывать римские тренировки. Он только добавил им недостающего реализма, дав, наконец, македонянам положенных им в действительности гипоспистов и пельтастов. Но численность сражающихся неизменно подбирал так, чтобы легионеры продолжали в основном побеждать. По его примеру постепенно начали следовать и командиры двух других ливийских хилиархий, оставшихся у Карфагена после радикального сокращения всей оставшейся от Ганнибала профессиональной армии. Полторы тысячи испанских наемников через некоторое время неожиданно оказались обременительными даже для Арунтия. Поэтому одновременно с сокращением государственной армии Карфагена он несколько сократил и собственную частную, выдав щедрое выходное пособие и отправив домой в Испанию около 300 стариков. При этом мой тесть старательно рассортировал зембелей по племенам. Первыми отплыли в гады с Бетики, человек пятьдесят. Их старший получил от нашего нанимателя рекомендательное письмо к Волнию, и хотя нам его никто не зачитывал, я практически уверен в его содержимом. Скорее всего, все они останутся на службе у клана Тарквиниев, пройдут дополнительное обучение и дадут сержантов-инструкторов для будущей армии будущей турдитанской автономии. Вторыми отправились туда же и столько же примерно Лузитан, и их предназначение у меня как-то тоже особых сомнений не вызывало. Кто-то ведь должен хорошо обучить военному делу лузитанских разбойников, а заодно и научить их правильному поведению в предстоящих им набегах на Бетику. Ну зачем в самом деле убивать и разорять живущих там Турдитан, когда там есть уже и итальянские колонисты? Да и будущей войне между туртитанским войском и лузитанскими разбойниками вовсе не обязательно быть очень уж кровопролитной. А для этого очень желательно, чтобы с обеих сторон имелись в наличии и были в большом авторитете бывшие сослуживцы, не один год топтавшие вместе дороги и бившие одного и того же врага, но мы не будем называть, какого именно. Третьими отплыли кельтиберы, две сотни человек. Стариков столько не набралось, но наш наниматель решил не мелочиться. Если уж организовывать сюрприз консульской армии Катона, так от души. Нехорошо ведь получится, если вдруг доблестные римские солдаты бравого римского консула, попав в Испанию, будут страдать там от скуки. Катон ведь должен взять в Испании больше городов, чем пробудет там дней, если, конечно, Юлька не преувеличивает. Но она уверяет, что у Тита Ливия именно так и было сказано. Наберется ли во всей Испании столько городов, я не уверен. А это значит, что многие из имеющихся Катон должен будет брать не по одному разу. И кто-то должен позаботиться о том, чтобы консулу пришлось этим заняться. Ага, всерьез и надолго. Ну а потом, помозговав еще и прикинув хрен к носу, мой тесть отправил в Гадес и четвертую партию дембелей из еще сотни кельтиберов и сотни элергетов. Катону явно будет кого теперь умиротворять и в Ближней Испании что должно бы, в принципе, ощутимо снизить римский прессинг на дальнюю. Из Нумидии тем временем прибыл затребованный Арунтием обратно его табун испанских лошадей из двухсот с лишним голов, относительно крупных по сравнению с нумидийскими, крепких, а главное, пасшихся рядом с атласскими лесами, а то и прямо на лесных полянах. Трава там гуще и сочнее, гг. А то, что в этих лесах водятся слоны, и табун теперь привычен к их виду и запаху, ну так уж получилось, «Ага, совершенно случайно. Слоны? Они ж такие, бродят повсюду, где им вздумается, и никто им не указ. Пожалуй, надо будет со временем организовать так, чтобы какое-нибудь небольшое стадо особо непоседливых слонов как-нибудь абсолютно случайно забрело на карфагенскую территорию, да так на ней и осталось. Ловить и дрессировать их, конечно, никто не будет. Рим ведь строго-настрого запретил. А мы, люди дисциплинированные, так что и пускай себе по лесам разгуливают» а мы только лошадей своих будем поблизости пасти. Этого-то ведь Рим не запрещал, верно? Наниматель долго смеялся, когда я озвучил ему эту идею. Тесть сдержал свое слово и выделил мне на нашу компанию полсотни лошадей из того нумидийского табуна. Мы как раз увеличивали конницу, сажая на коней часть своих испанских пехотинцев, тех, кто оказался наиболее в ладах с верховой ездой. Для всех наших кавалеристов делались уже рогаты рогатые седла по образцу наших собственных, позволяющих и быстрее без риска, и из лука на скаку стрелять, и дротик метать точнее, и пикой колоть ловчее, а уж мечом рубить вообще классически, подняв коня на дыбы и привстав в стременах, у кого они на седле имеются. Большинство наших иберов, впрочем, посчитали эти наши нововведения нужными лишь для неумех и презрительно от них отмахнулись, Но некоторые все же оценили их преимущество. Пара десятков лучников таки опробовали езду в рогатом седле и убедились в значительном облегчении стрельбы с него. Роговых луков критского типа успели сделать только пять, у остальных пятнадцати были лузитанские, но у нумидийцев ведь не было и этого. А я сам с удовольствием объезжал вороного негра, крупного и норовистого, заставившего с ним повозиться, зато сильного, выносливого и весьма агрессивного в схватке выделенной мне части табуна он оказался безусловным доминантом, и управлять им самим мне было не так-то легко, зато все остальные лошади беспрекословно следовали за ним, и уже самых стадный инстинкт значительно облегчал управление всем кавалерийским отрядом в целом. А вести с нумидийской границы приходили все тревожнее. Роспуск большей части армии Ганнибала тайной для нумидийцев не остался, не говоря уже о бегстве его самого, и эти разбойники осмелели. Сам Масениса пока вроде не собирался нападать на карфаген, да и под властным родам приказа соответствующего не отдавал, но в том, что некоторые из них проявят собственную инициативу, сомневаться не приходилось. Ведь по сравнению с владениями карфагена основная масса нумидийцев живет гораздо примитивнее и беднее. Это только в своей столице Цирти и ее ближайших окрестностях царь поддерживал относительно высокий уровень, перенятой у финикийцев культуры. Да еще на отторгнутых недавно у Карфагена оккультуренных еще финикийцами землях, которые его дикари не успели пока разорить. А вся остальная страна практически ничем не отличалась от остальной населенной ливийцами Сахары. Античной Сахары ни разу не современной, и жить в ней можно относительно неплохо, но все же уровень жизни подавляющего большинства нумидийцев с карфагенским несопоставим. Земледелие там у них, например, самое примитивное, какое только можно себе представить. Прямо неолит какой-то в натуре. Там, где саванна, они вскапывают землю мотыгами, и не всегда железными, а где лес — натуральное, подсечно-огневое. Скотоводство кочевое, точнее, полукочевое. И тут уж надо отдать нумидийцам должное. Скотоводы они, как и родственные им племена, весьма умелые. Перенятые у их предков неграми банту породы сахарских коров и коз, и в нашем современном мире с тех пор практически не изменились. Изменились только сами негры размножившись и сожрав пол Африки, что впрок им самим явно не пошло. Но это уже ихние негритянские дела, к Северной Африке не относящиеся. Но именно тем, что она представляет собой сейчас, нумидия стала благодаря коневодству. Нумидийская лошадь небольшая, но быстрая и выносливая. Не так сильна, как испанская, но в этом вины нумидийцев нет. Просто сам местный североафриканский тарпан, с которым скрещивалась будущая берберская порода, отличается от испанского. Травы африканской саванны особенно калорийны и легко усваиваемы, так что и местным африканским лошадям не нужно иметь большой головы с мощными челюстями на мощной шее. Не нужно им быть и такими коренастыми, как их европейские собратья. Здесь тепло круглый год, и пока хватает водопоев, не иссякших еще полностью от сведения лесов и не засыпанных еще песками. Эти превосходные для данной местности лошади и неприхотливость людей, не избалованных благами цивилизации предопределили и выдающиеся качество знаменитой нумидийской конницы. Легкая, подвижная, стремительная, способная покрывать за день громадные расстояния. Типичная конница кочевников. Встречной кавалерийской рубки с хорошей линейной кавалерией противника она, конечно, не выдержит, но такого боя она избегает, забрасывая противника дротиками и не сближаясь для рукопашной. Будь у этих нумидийцев еще и хорошие луки, с ними была бы вообще беда. Но, к счастью, бодливой корове, бог, говорят, рогов не дает. Причина та же самая, по которой хороших луков нет и у негров. Чтобы изобрести и массово внедрить хороший лук, нужна традиция всеобщего использования хоть какого-нибудь. Но какой-нибудь обитателю африканской саванны категорически противопоказал: Стрелять из слабого деревянного лука по африканскому буйволу, не говоря уже о носороге, один из вернейших способов самоубийства. Только дротик. Не такой дальнобойный и точный, как стрела, зато куда более убойный благодаря своему весу. Пока в саванне хватало дикой мегафауны, лук для охоты не требовался, а с ее истреблением размножилась домашняя живность, превратив охоту на мелких антилоп из фактора выживания в чисто развлекательное занятие. Именно по этой причине все негры банту — скверные лучники. Но прекрасные метатели дротиков. И по ней же точно такими же особенностями обладают инумидейцы. И хвала богам за это. Самое примитивное земледелие и отсутствие навыков садоводства приводит к тому, что кроме пшеничного хлеба и ячменной каши у них больше ничего и нет. Ну, есть еще, конечно, молоко, сыр и мясо, но хочется-то ведь еще и оливок, и сладких фруктов, и вина, да и ремесло ведь у них тоже под стать земледелию. Металлургия, например, такая же, как и у тех негров, и с таким же точно количеством железа а им же хочется и хорошего оружия, без которого нет и не может быть уважаемого человека. И красивых украшений хочется, и ткани тонкой выделки, и много чего еще. Но все это покупное, на все нужны деньги, а продать медийцам, кроме скота, больше особо и нечего. А раз его много, он дешев, и хорошей цены за него не получить. Ну и как тут заработать на хорошую жизнь, только удачно сходив в набег? поэтому к богатым карфагенским землям, где есть чем поживиться, жадный взгляд лихих нумидийских наездников был прикован всегда. И как крымские ханы в куда более позднюю эпоху даже при всем желании не могли удержать своих степняков от набегов за Ясырем, так и нумидийские цари не могли удержать своих. А как ты его удержишь, этого среднестатистического башибузука? У него ведь зоркие и заведючие глаза, которыми он прекрасно видит, что у знатных и богатых соплеменников есть все. А разве он не такой же нумидеец? Разве он не такой же гордый и отважный сын Сахары? Разве он не достоин такой же жизни? До недавних пор этих алчных разбойников сдерживал страх перед Ганнибалом и его армией. Но где теперь тот Ганнибал и та армия? А нумидейцы, вот они, никуда не делись. И сама их завистливая алчность тоже никуда не делась. И больше ее не сдерживают никто и ничто. К счастью, сам Масиниса не спешит. У него-то ведь есть уже и какая-никакая, а все-таки настоящая армия из хорошо вооруженной пехоты, тяжелой конницы и боевых слонов. С ней мы иметь дело пока катастрофически не готовы. Хвала богам, Юлька у нас припомнила, что по известным источникам первый серьезный набег самого Масинисы должен состояться лишь парой тройка лет позже, а не в ближайший год, и разведка это вроде бы подтверждает. Диокол с Такелом, задействовав всех предоставленных мной им в помощь ливийцев, в спешном порядке вояют еще пятерку деревянных пушек и столько же полиболов. Снова два стреломета и три пулемета. Первую пятерку я уже переправил на дачу вместе с хорошим боезапасом. Но похоже, что только на них теперь и приходится рассчитывать. Новую партию доделать, скорее всего, не успеем. Раз уж эта нумидийская шантропа зашевелилась, то ведь не просто же так, а по поводу. Ничего, вроде бы должны отбиться. Даже после отправки в Испанию всех дембелей, испанских наемников у теста остается еще около 800. И каких наемников? Ветеранов Ганнибала. И это не вместо имевшихся ранее, а сверху. Первый нумидийский набег наверняка будет пробным. Они ведь еще от безнаказанности не забурели, полностью в себе пока еще не уверены и захотят подстраховаться, так что пойдут только конные, которым, в случае чего и стрикача задать не трудно. если мы сумеем хорошенько проучить их, Следующие уже почешут трепу и призадумаются на тему, что такое хорошо и что такое больно. Самое же омерзительное, что не ко времени все это. Я, конечно, и не ждал, что на медийцы пришлют ко мне персонального полномочного посла с вопросом, нельзя ли ихним хулиганам меня немножко потревожить и когда мне это будет удобнее. Но один хрен, уж годик-то они могли бы, сволочи, и подождать. Велия потомство мое вынашивает». «Диокол с укруфом тяжелую машиностроительную промышленность мне налаживают. Рам с муни, легкую текстильную. Управляющий виллы стонет от напряга, выращивая мне, помимо обычного сельскохозяйственного урожая, еще и аналогичный урожай коконов шелкопряда. Как раз закуклилось следующее поколение, и теперь его не кантовать, при пожаре выносить в первую очередь, и по сравнению с предыдущим его хреново туча». Тут надо расширять шелководческую ферму, тут надо обеспечивать ее дополнительными трудовыми ресурсами. Тут надо из интенсификации хозяйства что-то придумать, чтобы урожайность повысить для прокорма дополнительных рабов и войска. А тестью подавай военно-политические анализы с прогнозами. У него ведь дела глобальные, не чета моим, и без точного расчета не обойтись. Эта интрига с усилением Масениса на перспективу разрабатывается, а ее претворение в жизнь может и подождать а вот испанский вариант турдитанской автономии ждать не может. Там надо ковать железо, не отходя от кассы, и его надо скорее планировать во всех деталях и двигать. Словом, вопросов нужно решить выше крыши. А тут еще и эти гордые сыны Сахары лезут, млять. Ну, уроды! Живыми мне попадаться не рекомендую. «Стой, млять, Арясина! Куда ты крутишь? Гребать тебя в звездопровод через звездопроушину! Не видишь, что ли, угребок?» — рычит Володя Набината. «Милят, немножко увлекся», — ответил Кельдибер весело скалясь. «Вообще-то испанцы — народ горячий и обидчивый, а буквальный смысл нашей матершины нашим камрадам давно известен. Но вместе с нашими выражениями они перенимают от нас и нашу реакцию на них». «Ага, немножко. Ты же весь магазин уже высадил нахрен. Куда ж дальше-то крутишь? Перезарядить же нужно. Млять, сила есть, ума не надо». Это Володя точно подметил. «Пулеметчица Анка из Бината примерно как и из меня». Но бабу-то за полеболы не поставишь. Тут, чтобы ворот крутить, в натуре нужна прежде всего сила. А Бенат, он же здоровый лось, и ему строчить из пулемета страшно нравится. Аж глазки закатывает от восторга, едва язык не высовывает. «Млять! Ну ты зенки-то свои разуй!» — поучает его Володя. «Смотри хотя бы уж, куда стреляешь!» «Так мишень же большая!» — заметил бинат. «В нее промахнуться — это уже очень постараться надо!» «Ты в точку учись попадать, дурья башка! В чистом поле будешь скачущих всадников стрелять, да еще и с несущейся голубом колесницы!» Колесница, означенная, рядом стоит, специальная, как раз под пулевой полебол и приспособленная. Просто рано пока что с нее тренироваться, обучение пулеметных расчетов пока еще в начальной стадии. Но как освоят стрельбу с твердой земли, усадим их и на тачанки. Вот на это я уже ради хохмы приделал к задней подножке дощечку, на которое вывел краской печатными русскими буквами «Хрен догонишь!». Заготовлена уже для нее и передняя табличка «Хрен уйдешь!», которая будет крепиться к дышлу. Типа махновцы, гг. И берам нашим сей юмор, конечно, ни хрена недоступен, но зато нам самим вполне по приколу. Такие боевые колесницы ассирийского типа в карфагенской армии в свое время применялись достаточно широко, но затем их вытеснили боевые слоны, потому как были удобнее. Теперь же, когда по условиям мирного договора с Римом, Карфагену запрещено иметь своих боевых слонов, колесницы снова входят в употребление. Легкие метательные машины на них ставить пока что никто еще в античном мире не додумался, а зря. В двух шагах ведь буквально от прообраза той лихой махновской тачанки остановились, дурачье архаичное. Будь такие удария номер три, неизвестно еще, чем окончился бы азиатский поход некоего македонского гражданина Александра Свет Филиппыча. А несколько поводаль от той будущей тачанки тренируются все пятеро моих конных сарисофоров, наверняка проклиная сквозь зубы и свою судьбу и меня с моими дурацкими затеями. Это же картина маслом. Четыре копейщика, пятый запасной. И они все время меняются, поднимают на своих длиннющих пиках, наполненную доверху, даже с горкой, большую корзину с песком. Их старший рычит на них всякий раз, когда они по неосторожности или неслаженности просыпают через край корзины хоть горстку песка, а их прочие товарищи ехидно интересуются, где свежеиспеченные сарисафоры намерены отыскать такого дурного нумидийца, который даст им окружить себя с четырех сторон и поднять на пики. Смысл же всего мероприятия известен только их старшему, мне самому и Бастару, который и идею подсказал, и с инвентарем в виде пяти запасных сарес со склада своей хелиархии помог. А началось все это опять же со слонов. Точнее, с их отсутствия. Боевой слон — это ведь не только своего рода живой танк. Это еще и хорошая передвижная смотровая вышка. Ага, мне сверху видно все, ты так и знай. Широкий обзор, он ведь лишним не бывает. А тут не три с небольшим метра, тут все шесть. Я сперва вообще хотел специальную сборно-разборную переносную вышку замутить. Уже чуть было Диокла не озадачил. Но тут мы с Бастаром разговорились, а он, оказывается, тоже мозговал чем бы таким хитрым запрещенных Римом слонов заменить? Ну и осенила наконец, молодого и перспективного военачальника, что шестиметровая длина Сарисы становится и высотой, если ее стоймя поставить. А дальше мы уже с ним вдвоем эту мыслю докумекали и доумадовили. Ведь главная фишка македонской Сарисы в том, что ее длинная кизиловая древка, разборная, соединенная металлической втулкой, и на марше Сарисофор несет на плече вместо одной шестиметровой жерди две трехметровые. А посему, разобравшись с Туевени, мы с ним решили, что разборные стойки у нас уже готовые есть. Наконечник ведь сарисы снять недолго, а все остальное сделать несложно, и много места оно не займет. Та специальная площадка, которую сарисофоры будут поднимать на своих сарисах в чистом поле, пока надежно приныкана, как и веревочная лестница к ней, по которой на нее будет взбираться наблюдатель. А уж о моей подзорной трубе знают вообще только наши Дадиокол, Ох и дорого же обошлась, зараза! Шутка ли? Сотню шекелей за раба стекольщика отдал. И это еще, ага, дешево. Опросили за него в начале торга вообще 120. Так что свои двадцать кровных шекелей я таки выторговал. Ну и сотня! Это же охренеть, млять. Да мне Сафонеба, шикарная наложница, в 50 обошлась. «Ну, это в Кордубе было, конечно, там и цены другие, но сам факт. Конечно, квалифицированный раб-ремесленник – товар штучный, а наложницы выше ценятся те, которые музыке и танцам обучены. Чего о моей бастулонке не скажешь. Ну, так и ремесленники ведь тоже всякие бывают. Если вон тот, за которого с меня содрали сотню шекелей из хороших, то каковы же хреновые? Из доброй сотни стеклянных отливок этого супер-пупер-стекольщика – У моего инженера получилось только пять прозрачных линз без трещин и пузырьков. И я подозреваю, что и эти-то у него получились совершенно случайно. Типа, если долго мучиться, что-нибудь получится. Но на трубу ведь надо четыре линзы. Одну большую и три малых. Так что труба у нас пока только одна. Да и та, одно название. Нет, через улицу-то обзор хороший. Но вот дальше не будем о грустном. Античное стекло, оно ведь античное и есть. Будем надеяться, что когда-нибудь мы получим приемлемые. А пока я тупо купил с десяток кристаллов горного хрусталя, из которых диокол, запоров половину, сделал мне, наконец, нормальные линзы, которыми я и заменил это мутное убожество в трубе. До цейсовской оптики ей и теперь по качеству, конечно, как раком до луны, но ни у кого в античном мире нет и этого. Нет даже представления о том, что такая штука может существовать, Даже Диокол, вплоть до самой сборки трубы, был уверен, что сделал для меня просто зажигательные стекла. Ага, для выжигания орнамента по дереву. Ну что ж, тем большим сюрпризом окажется наша повышенная глазастость для потенциального противника.